Книга седьмая. Погружение. Глава первая. Темная сторона. За окном уже стояла ночь. Слабый фонарь выхватывал из темноты круг пожухлой травы и опавшей листвы вокруг своего основания. Все остальное тонуло в непроглядной тени. Константин стоял у окна и смотрел на помаргивающие в осеннем небе звёзды, так, словно прощался с ними. Сава сидел там же, где и сидел, и не решался прервать повисшее молчание. Наконец Константин закрыл глаза, нащупал спинку кровати, опустился на прежнее место и, не открывая глаз, продолжил свой рассказ. Давным-давно на земле существовало особое место. Земля, материк, остров, как угодно. Это место звалось Атлантидой. По сути, это была не просто земля благоденствия, это был рай земной. «Земля, обетованная, в которой жили атланты, это были особые существа, божие создания, вот уж воистину по образу и подобию. Нет, они не были богами, пожалуй, они были схожи с людьми, но насыщенность их духовной жизни была таковой, что я бы скорее отмечал в их существе божественное, а не людское». Константин замер на мгновение, словно вспоминал что-то, затем продолжил. Атланты не знали смерти, войн, боли и страданий. В Атлантиде не было всепроникающего, сатанинского эго. Да что там эго, там не было болезни и голода. Ночь там никогда не простирала черные крылья над землей. Благодаря связи с мировой душой, или как ее еще называют, душой всего, которая наделяла атлантов особой голубой кровью, они могли жить вечно. С самого рождения атланты пребывали в гармонии с природой. У них всего было в достатке. Они напрямую общались с природой и богами, и это продолжалось до тех пор, пока один из атлантов, которого звали Адам, случайно не снял семь печатей, соскрижали книги жизни и смерти, после чего в мир благоденствия вырвалась смерть. Константин открыл глаза, поймал взгляд Савы, И, понизив голос, принялся отчеканивать слово за словом. Сняв семь печатей, Адам открыл ящик Пандоры. Распахнул его на все четыре стороны. Из ящика Пандоры вышла тьма, которая в один миг укутала непроглядным пологом всю планету. Заполнила собой все. Эта тьма мгновенно разрушила тот дивный рай. Сначала она уничтожила Атлантиду, а потом, как саранча, как тьма, как смерть, расползлась повсюду, «Пожрала все живое, смела с лица земли и атлантов и душу всего». Это была первая победа темной стороны. Победа над богами. Именно в тот момент дьявол воспрял и начал овладевать землей. Шаг за шагом он покорил всю планету и стал создавать, а точнее калечить мир по своему образу и подобию. Вздымать над залитой кровью землей свой строй, свою черную систему. За тысячелетия он заложил прочный фундамент для торжествующей гнусии, обустроил и упорядочил этот мир в соответствии со своими черными замыслами, подчинил все и вся своей воле, создал аппарат растления, подчинения, слежки, принуждения и нагнетания ужаса, и теперь его иерархия на вершине мира. И вы, Сава, должны знать, как она работает». Сава почувствовал холод, пробежавший по его спине, передернул плечами и прошептал «Я готов». «Слушайте и запоминайте», — кивнул Константин. «Земная иерархия дьявола состоит из трех верховных каст. Правители, княжества и цитадели. На этих трех столбах держится все, что вы знаете и видите, и то, чего вы не видите и что вам неведомо. Это верхушка демонической иерархии». Верхушка всей власти тьмы, от которой зависит все, вся жизнь человечества. Три касты, в каждой из которых по четыре верховных князя, с сатаной их тринадцать. Несчастливое число, пробормотал Сава. В клан княжеств входят четыре верховных князя, продолжил Константин. Валаал, Герсон, Мамона и Гактундр. Кланом правителей управляют князья Висболт. Бельфигор, Поракс и Тамор. Кланом цитадели правят верховные князья Вельзевул, Пифон, Лилит и Ферсон. Все они настоящие с чадей тьмы. Они управляют тысячами легионов. Они сплочены, как единая орать, Дышат одним дыханием. Окидывают собственные владения единым взором. Их сердца бьются в такт. Во все времена не было еще иерархии столь слаженной, Столь продуманный и могущественный. Под их началом находятся практически все демоны Земли. Главой касты княжеств является Валаал. Это гений из гениев, подобных которому не сыскать во всех временах. Великий полководец, маршал, верный слуга сатаны. Выше ранга, чем у Валаала, нет ни у кого. Он не просто может предвидеть исход любой битвы. Он способен предсказать тысячу всевозможных вариантов различных исходов. Он великий провидец, но в прозрении своем не опирается на магию. Его инструмент — это чистые знания, его сила — великий интеллект. Под рукой Валаала в постоянной готовности находятся лучшие воинства злых сил, легионы, которые отвечают за наступление и предназначены для нанесения самых страшных ударов. Они всегда пребывают в ожидании очередной кровавой битвы, очередной испепеляющей войны. За важные решения, определяющие ход истории Земли, отвечают княжества. Это великие комбинаторы и умнейшие философы, которые прорабатывают всевозможные варианты хода и преломления исторических процессов и самой жизни. Как только человек рождается, именно княжество определяют его потенциал. Смотрят, что из этого человека может получиться, кем он станет, какую угрозу он может представлять для сил тьмы и сколько жизненной силы из него можно будет выкачать. Княжество ⁇ это мощнейшие вычислительные машины, смысл существования которых заключается в оценке всевозможных вариантов развития настоящего, и определении, и выборе единственного правильного пути, того, что способен принести иерархии тьмы максимальную пользу и исключить малейшую угрозу для нее. Благодаря княжествам, опираясь на их старания, сатана строит собственные прогнозы, приходит к своим догадкам. Но нужно отдавать себе отчет в главном. Сатана понимает, что с Богом лучше не играть в шахматы. Поэтому все изыскания княжеств он числит лишь одной из версий происходящего и грядущего. Одной из возможных комбинаций, хоть и уверен, что процент вероятности предсказанного княжествами очень высок. Но Сатана предельно осторожен. Одно дело прислушиваться к предсказаниям княжеств, другое делать на их основе выбор. И эту роль Сатана никогда не уступал никому». Выбор всегда за ним, ведь только он обладает особым предчувствием, которым не обладает больше никто, ни на земле, ни в аду, и которому доверяют все. Разве не по этой причине он стал владыкой ады и князем мира сего? Константин прервался на мгновение, словно Саву должен был ему ответить, но тот молчал, пораженный словами своего пациента, и Константин продолжил говорить: Княжество отличается еще и тем, что являются непревзойденными стратегами. Они контролируют народы и расы, ведут учет генофонда и национальных особенностей, играют на противоречиях и пристрастиях, растлевают и натравливают народы друг на друга, определяют направление завоевания и наступления бедствий. На земле не было ни одной войны, которая случилась бы сама, собой, вне их стараний и замыслов. Княжества ведут скрупулезные летописи каждого из народов. Они, учитывают происхождение и изменения языков и языковых групп, культурные обычаи, наследия и легенды, которые зачастую сами жизнь составляют. Они знают все об этническом происхождении населения любой империи, королевства, страны, региона, города и даже последней деревни. В своих расчетах они не упускают уклады, обряды, веру и безверие, морали, аморальность, духовный потенциал и его отсутствие. На основе всего ранее перечисленного они составляют прогнозы, чтобы определить, где война может случиться по любому поводу – А где для ее развязывания придется постараться? Княжество — это великие прагматики, представляющие землю в виде шахматной доски, на которой каждая из фигур находится в их полной власти. Сатана порой смотрит на то, что делает княжество, с дьявольской ухмылкой. Он не прочь подтрунить над ними. Но именно благодаря княжествам он всегда знает все о своем возможном враге и всегда подготовлен к любому сражению. Хотя вместе со всей своей иерархией тьмы он мог бы легко стереть с лица земли даже упоминания о людях. «Почему же он до сих пор не сделал этого?» — спросил Сава. «Потому что не хочет», — горько засмеялся Константин и добавил. «Ему этого не нужно. В планы сатаны не входит уничтожение человечества, так же, как в планы пастуха не входит истребление его стада». «Люди нужны сатане для высасывания из них жизненной силы, что служит кормом и сатане, и все его погони. Если бы этой силы у людей не было, тогда вопрос об их существовании не стоял бы. Земля давно бы опустела или стала обиталищем для каких-нибудь чудовищ. Но пока люди являются источником лакомства для сил ада, человечество продолжает свое печальное и обреченное существование». «Клан правителей», — продолжил свой рассказ Константин, — Это клан, наделенных земной властью дьявольских мытарей. Тех, кто владеет территориями, ресурсами и деньгами. Это верховная элита, состоящая из 24 тысяч могущественных персон, посланцев Ада, чиновников Сатаны. В их числе великие богачи Земли, которым разрешено все и которым подчинено все. По их капризам Земля меняет свой облик, их интересы перекраивают карты и ландшафты. Их замыслы и причуды объясняют тенденции в науке и культуре, поветрия в моде и философии. Их похоть и алочность питают безбожие разврат. Все извращения исходят только от них. Вся фальши, вся ложь — их козыри. В наведении морок и дурмана им нет равных. Они благоволят тем, кто купается в роскоши и утопает в блаженном безделье. Они восславляют тех, кто оказывается объектом зависти и вожделения. «В их руках богатство всего мира и ключи от всех возможных наслаждений, которыми они упиваются беспрерывно. Но они не заплывают жиром в праздности. Днем и ночью они служат сатане!» В отдалении закричала ночная птица. Константин с тревогой прислушался, но не прервал свой рассказ. «Они знают, как манипулировать людьми. У столько денег, что они покупают и продают все и всех». Собственно, они и создали деньги, чтобы подчинить себе всех, погружая людей в рабство или пожизненную зависимость от дьявольской системы. На ее гнилых основах построен этот мир, и благодаря ей он держится. Мы рождаемся уже рабами, винтиками мироустройства, пропитанного злом. С малолетства попадаем в иллюзию в зазеркалье. Правители постарались на славу. Фундамент созданный, ими системы настолько прочен, что размыть его нельзя – Камни его скреплены ложью, которая уводит человека от Бога, но различить эту ложь почти невозможно, поскольку на глазах почти всякого смотрящего пелена магии. Вседозволенность, свобода, анархия, демократия, равенство, коммунизм и так далее и тому подобное. Вот тот шум, который призван заглушить голос чистого сердца. Каких только лозунгов правители не придумали, чтобы запутать человека, обмануть его. И каждый из этих лозунгов, так или иначе, Уводил человека в жуткие сети. Весь мир, вся человеческая цивилизация были опутаны этими сетями. По сути, свои правители являются гигантскими пауками, в чьих сетях, оказывается, спеленута каждая человеческая душа. Вырваться из этих сетей невозможно. Как только душа начинает трепыхаться, вырываться... По подрагивающим нитям к ней бегут паучьи слуги, бесы рока, которые обволакивают душу все новыми и новыми слоями липкой мерзости. Если же это не помогает, то человек лишается жизни, а его душа низвергается в ад. Вы себе даже не представляете, сколько у них возможностей лишить человека жизни, сколько способов поквитаться с кем угодно, не вызывая ни подозрений, ни сомнений в ответственности происходящего». Человеку может быть внушено все, что угодно. Его можно лишить разума, заставить делать то, чего он никогда не делал. При необходимости человек обращается в марионетку. Подселившийся без так грамотно руководить сознанием своей жертвы, что все ее поступки находят объяснение в ней самой. А то, что рычаги управления жизни человека захвачены нечистью, не осознается ни самим человеком, ни его близкими, сам того не осознавая, Человек движется к собственной гибели. Есть тысячи сценариев внутреннего разрушения, и бесы используют их в немыслимых комбинациях, забавляясь и утоляя свое убожество. Среди этих схемы пьянство и психическое уничижение, и развраты, и растление, и бесчеловечность как таковая. В каждой жертве стараниями бесов раскрывается внутренний портал ящика Пандоры, который адскими вибрациями губит, и человеческую психику — И смертную плоть. Да, именно так вызываются все смертоносные болезни в организме человека. мало кто вылечивается от подобных недугов, одним из которых на сегодняшний день является тот же рак. Но даже если человек оказывается стоек для подобных воздействий, если не срабатывает подселение в него бес или какой-нибудь лярвы, то управителей всегда наготове и другие методы. Обычно человека уничтожают каким-либо внешним фактором, Это может быть или авария, или катастрофа, или простейший случайный случай. Вот вы, Сава, говорили о психических расстройствах. А что вы знаете об их причинах? Вот вам все их корни, все их истоки. Жаль, что врачи не учитывают этого в своих диагнозах. Хотя, разве можно их винить в этом? Для излечения подобных недугов нужны другие специалисты и другие клиники. И ваш диплом здесь не поможет». Вы уверены? удивился Сава. Более чем, улыбнулся Константин. Кстати, внешний фактор это как раз то, что они попытаются применить ко мне здесь, и, увы, мне этого не избежать. Не переживайте, постарался приободрить пациента Сава. Я этого не допущу. Это вы не переживайте, твердо сказал Константин. Я знаю свой жребие, я к нему готов. Итак, на чем мы остановились? «Я вам рассказывал про правителей. Да, они правят бал. Правят всем существующим миром и умело управляются с людьми. И во многом это происходит благодаря их тесной связи с цитаделями». «Именно так?» — переспросил Сава. «Не цитадель, а цитадели?» «Да!» — с восхищением покачал головой Константин. «Цитадели!» Каста великих шаманов, провидцев, медиумов и ведьм. Тех, кто напрямую работает с ящиком Пандоры и переводит все указания и программы из ада. Именно им сатана передал сакральные знания о творении жизни строении и строении бытия, благодаря чему цитадели могут все. Навести порчу, проклятие, поцелить злого духа. Цитадели могут даже заглянуть в будущее. Чего уж там говорить о прошлом, оно для них как на ладони». И как и в случае с Валаалом, это не магическое умение, а использование чистого знания о природе вещей. Воистину, вся грязь, что пропитала землю, имеет своим источником сатану. И это знание передал цитаделям сатана. И все для того, чтобы они могли творить на земле самую грязную работу. Впрочем, дело не только в сатане. Цитадели имеют своих собственных верховных жрецов — Среди которых нельзя не отметить великого Вельзевула, правую руку сатаны. Когда-то сатана с ним завоевывал небеса, они были друзьями с самого детства. В незапамятные времена Вельзевул имел очень важную работу в иерархии свята, им с дьяволом доверяли боги. Теперь же, ввиду переполненности коварством, невозможно и представить, во что они превратились вместе со своим другом. Нэни их почитают и боятся все и вся. Союз Сатаны и Вельзевула, самый мощный. Эти двое на протяжении миллионов лет работают вместе. Они спаяны единым интересом в одно целое. Все ими созданное несокрушимо. Сотворенные ими иерархии держатся уже тысячи лет и являются основой бытия для их мироздания. — Что они делают? — спросил Сава. Распределяют между монадами их земную участь, — вздохнул Константин. «Ведут их из ада на землю и обратно в ад, присматривают за душами после их рождения на земле. Среди этих душ есть особые сущности, так называемые принцы и князья ада, которые способны менять будущее, которые несут в себя адские антимессии, воители, полководцы, сумасшедшие маньяки. К подобной публике цитадели подходят с особыми почестями и оберегают ее всеми возможными способами». Порой у одной такой души могут быть десятки бесов-хранителей. Но княжество, правители и цитадели — это только вершина пирамиды иерархии тьмы, ее верховная главенствующая власть. Я Ее все не исчерпывается. Ниже в этой иерархии находятся семь главных демонов Ада — Астарот, Асмодей, Ваал, Андрамелех, Наамах, Вериал и Левиафан — Они занимаются тем, что вытягивают из людей их жизненную силу. Их прислужники — это лярвы, демоны-присоски, черти, шайтаны. Их уделом является погружение человека во все тварное, нечистое, животное инстинктивное, противоречащее законам жизни. Дело в том, что всякое уродство, извращение гармонии противны человеческому существу, даже в тех случаях, когда остаются неосознанными. Они вызывают сопротивление, что влечет в высвобождение огромной энергии, а для всех сил, зла, она главный источник поддержания жизни – их корм. Семь главных планетарных демонов как раз и отвечают за распределение изъятых сил человеческих. Их задачей является перевод и распределение божественной энергии жизни по всей пирамиде власти – Отправка ее через ящик Пандоры в самые адские бездны позволяет не только насытить всех обитателей и старателей ада, но и обеспечить его процветание. К тому же это своего рода искушение для адских сущностей. В аду все мечтают попасть на Землю, чтобы насытиться этой энергией жизни без ограничений. А это возможно только благодаря цитаделям. С помощью цитаделей, опираясь на их знания о ящике Пандоры, Можно покидать на время ад, чтобы насладиться земной жизнью. Соответствующие мосты налажены уже очень давно. В аду умирают и демоны, а цитадели берут их монады и направляют в земную сферу их нового рождения. Я бы даже сказал, великого возрождения. Перевод адских душ сады на землю, а это очень сложный и ответственный процесс, сатана доверил князю Ферсону и только в его власти распределение душ, и он распределяет их с большим успехом. Сатана им очень доволен». «Откуда вы все это знаете?» — спросил Сава. «Я очень сильный медиум», — ответил Константин. «Некоторые вещи я вижу, а о некоторых мне рассказывают сами демоны. Не все они преисполнены злобы. С некоторыми даже можно найти общий язык». «А у некоторых...» Я выманивал информацию хитростью, чтобы составить полную картину. Мне пришлось обмануть многих из них. Уж поверьте мне, на слово, Сава. Итак, манипуляцией всей этой добытой энергией занимаются только цитадели. Они рассортировывают ее по качеству, по ее силе, распределяют по нуждам мада и за счет нее трансформируются сами. Вы себе даже представить не можете, Сава, каковы масштабы этого производства. Весь этот поток живительных сил поглощает в себя ящик Пандоры. Он всасывает его, как черная дыра, как невидимая человеческому глазу мощная гигантская турбина. Это адский открытый портал, по которому безвозвратно уходит вся энергия земной жизни. О ней говорят, как о мане небесной, и в их руках она вся, собранная и распределенная. Каждый из семи демонов отвечает за ее определенное качество — Облегчает работу то, что эту силу не нужно перерабатывать. Ее доставляют в чистом виде, дабы не потерять особых свойств. К примеру, энергия, вызванная людской ненавистью, является одной из самых сильных. Она имеет свой собственный вес и цену и является мощнейшей энергией. Ее качества оживляют демонов преисподней и одаривают их плотней и силой. Константин замолчал, и Сава, выдержав паузу, спросил. — Это... Все? «Нет», — покачал головой Константин. «Вторая мощнейшая энергия и самая древняя на планете — это энергия страха. О ней можно рассказывать очень долго. Она древнее самого человека. Это особая энергия, окутавшая мир с самых первых дней его существования. Это вечный двигатель для ящика Пандоры, вечность ада, его суть». Пока существует страх, сатана будет царствовать на земле. Его ад будет процветать. Природа этой энергии ужасна. Страх, как в клещах, держит всю человеческую сущность. Парализует ее и вытягивает из нее все силы. Мы вся рабы этой жуткой эмоции. Она, словно яд, разъедает живые души, сковывает их цепями и соединяет с преисподней. Страх — главная энергия и потому на ней силами зла ставится основной акцент. То, что страх высвобождает, напоминает черное солнце тьмы». Константин вновь замолчал. Он словно растрачивал силы и должен был перевести дыхание. Сава терпеливо ждал. «Я рассказываю лишь самое главное», — снова подал голос Константин. «Есть еще энергия человеческой похоти, которую нечисть обожает из-за ее быстродействия и насыщенности». Она служит демонам, чистым наркотикам, высшим опиумом, дурманом. Однако это не все. К примеру, энергию себялюбия, эгоизма, тщеславия, гордыни, адские жители принимают каждый день в виде завтрака. Она их лечит, оздоровляет и добавляет их эго уверенности в себе. Изначально портал ящика Пандоры работал и до сегодняшнего дня работает по двусторонней системе. Энергия идет как с одной, так и с другой стороны. Из ада выходят разрушающие алгоритмы, я бы сказал, смертоносные вибрации, энергия развала, хаоса, которые очень сильно влияют как на природу, так и на психику людей, расстраивают жизненно важные механизмы души, выбивают человека из колеи, доводят его от неуравновешенного состояния до сумасшествия, то есть индуцируют безумие. Если бы это понимали врачи, то и подход к лечению был бы другим, ведь так... Сава! Сава пожал плечами, осознавая, что ему нечего ответить пациенту. Но Константин словно и не ждал ответа. Он продолжал. Главное, что я все это вижу! Константин поморщился. Демоны или лярвы, чтобы получить нужную им энергию, вызывают ее. То есть они провоцируют свои жертвы, доводят их до эмоционального взрыва. Добиваются, чтобы человек исторг из себя жизненную силу, которая тут же уходит в ад, где ее пожирают, не оставляя ни капли. Эти твари подобны паразитам. Те же лярвы мучат людей, доводя их до изнеможения. Они вьются вокруг человека до тех пор, пока с него можно что-то поиметь. Как только энергия заканчивается, они и тут же перепрыгивают на другую жертву. Да, кстати, вампиры тоже не выдумка». Они реально существуют, правда, не сами по себе. Однажды их создали цитадели, и сам дьявол тоже приложил к этому руку. Поначалу это были охотники на голубую кровь, которой обладали дети атлантов. В этой крови была особая сила, настоящая жизнь. Питаясь этой кровью, можно было жить тысячу лет. Правда, это пиршество продолжалось недолго. Всех потомков атлантов истребили очень быстро и очень давно». Уже больше пяти веков не рождалось на земле человека с такой кровью. Думаете, что вампиры-охотники вымерли? Как бы не так. Большинство из них трансформировалось. Теперь они не питаются кровью и даже выглядят как нормальные люди. По сути, являясь демонами, уже теперь они охотятся на людей иным способом. Выбирают жертву, сближаются с ней в процессе общения вытягивают из нее жизненную силу. Причем делают это с легкостью. Обессиливают жертву, просто находясь рядом с ней. А уж если удается завязать беседу, такими сейчас просто кишит планета. Энерговампиры — ужасные сущности. Я видел, как они превращали людей в безжизненную оболочку. Люди падали замертво. Им, конечно, ставили какой-нибудь диагноз. Или инсульт, или инфаркт, или еще что. Все это говорит о том, что на сегодняшний день медицина бессильна и слепа. «Врачи еще кое-как справляются с внешним, с симптомами, но внутреннее, душевное им не дается. Потемки. Все всегда зависело только от самого человека. Да и то...» Константин на мгновение спрятал лицо в ладонях. Тяжело вздохнул. «Вы даже себе и представить не можете, Сава, насколько вся эта безбожная система иерархии тьмы сумела себя организовать за тысячи лет». «Это машина!» Пожалуй, такого отлаженного механизма больше нигде не встретишь. У каждого демона свой участок работы, собственное предназначение, точно указанное место в иерархии. К примеру, каждый из семи планетарных демонов отвечает за определенную энергию. Демон Асмадей находится под планетарным влиянием Сатурна и контролирует энергию смерти и страха. Демон Марса, на Амах отвечает за энергию ненависти, зла и проклятия, Демон влияния Луны, Левиафан, отвечает за земную энергию сил природы. Демон Ваал, находящийся под властью Меркурия, получает психическую энергию, вызванную психическими расстройствами. Демон Вилиал, связанный с Венярой, получает энергию наслаждений. Кстати, последнее весьма актуально. Ныне каждое человеческое семя извержения, каждый оргазм, экстаз высвобождают столько энергии, что затмевают все источники. Поэтому именно на подобных человеческих страстях сегодня ставится главный акцент. Человек не имеет понятия, какой силой наделен человеческий экстаз, какие уровни божественного он пронзает. Иерархия тьмы чего только не делает для получения подобной энергии. Прежде всего она опускает человека на животный уровень, что побуждает его к постоянным половым связям. Это просто, потому что человек не связан с какими-то природными периодами размножения или течки. По замыслу сатаны человек должен стать похотливой тварью, такой, чтобы сама падшая природа двигала им, чтобы пробуждала в каждом самые низменные инстинкты похоти и страсти. Так примерно работает совершенная, хотя и не слишком хитрая система растления, которая уже тысячи лет делает свою грязную работу. Поймите, Сава, это индустрия. Невозможно представить, сколько энергии жизни выкачивается из человечества всего лишь за один день. За один час. За одну минуту. Целые фабрики работают круглосуточно, обескровливое человечество». И вследствие этого ящик Пандоры достиг уже таких огромных размеров, что скоро сравнится с гигантской черной дырой, способной проглотить нашу планету целиком. Но это еще не все. Константин вытянул перед собой руки, всмотрелся в подрагивающие пальцы, сплел их и прижал к груди. Слушайте и запоминайте. На следующей ступени иерархии тьмы находятся десять демонов смертельных грехов. Они контролируют соответствующих грешников и специализируются на распространении именно этих прегрешений. Еще ниже стоят 12 антиапостолов, отвечающих за время и рождение. Эти 12 антиапостолов составляют антикольцо великого свечения и работают напрямую с душами и монадами, распределяя их в соответствии с нуждами исполнителей страшных сатанинских планов. По сути, Вся иерархия тьмы представляет собой вывернутую наизнанку иерархию света, ее противоположность, перевернутую и черную пирамиду, отражение, олицетворенную дуальность, злая насмешка сатаны. И, наконец, замыкают иерархию тьмы 24 лжецеркви, в которые входят и каратели, и псевдобоги, и предсказатели, и секты, и различные общественные движения. 24 церкви — покрывают собой все возможные земные верования и лжи религии. Смыслом их создания является задача увести человека от путей истинных и погрузить его в вечный мрак, в котором теряются и рассеиваются все логические цепочки и связь с божественным. По замыслу сатаны человек должен превратиться в безмозглое существо, в овощ, и самое ужасное сава, что эти церкви движутся к цели – Под их влиянием находятся все, и многие уже ничего не соображают. Вокруг нас армия планетарных зомби, и мы живем среди них. Эти церкви составляют ромб, сложнейшую дуальную систему, сдвоенное кольцо великого свечения. Это кольцо контролирует как людское, так и бесовское. Они словно инь и ян, объединенная дуальность, в которой слито все. По сути, эта формула нынешней жизни. Все отпечатывается в ней, создавая великую матрицу сущего. О ней я мог бы рассказывать долго, но у нас уже осталось мало времени. Я описал вам иерархию тьмы, раскрыл ее структуру, но ею она не исчерпывается. К иерархии присоединяются различные слуги, бесы, бесчисленная армия демонов и всевозможных тварей без рода, без клана, без колена, без семьи. Им нет конца и нет счету, но все они относятся, все к той же иерархии. В этом хаосе все смешано со всем. Кровь мешается с кровью. Адские души во плоти живут в союзе с душами ангельскими. Чистота запятнана, и никто уже не может от этого избавиться и из этого выйти. Запомните одну вещь. Есть способ определить, кто чист, а кто не чист». В определенные дни месяца, в полнолуние, вы можете разглядеть каждого. Я объясню, как это делать. Демонические сущности выдают себя. Вы сможете различать их по лицу. Если кто-то нечист, то на месте его лица вы обнаружите морду демона. Однако лицо может оказаться человеческим. Но где-то на теле окажется присосавшаяся лярва или вселившийся бес. На сегодняшний день чистых людей практически не осталось». А все потому, что когда люди пытаются каким-то образом занять место в жизни, идя наперекор морали и совести, они неизменно попадают в сети тьмы. Сами того не они продают собственные души за ничто. Разменивают их на пустоту, на иллюзию, на пепел. Теперь все эти души находятся в рабстве. Они подчинены силам тьмы. С ними забавляются бесы, как с игрушками, которые потом ломают и выкидывают – Человеческие судьбы обращаются в спички, миллиарды попавших в эти сети, миллиарды, порой за пустяка, из-за мелочи, по недомыслию. Брак по расчету, попытка обеспечить себе жизнь, даже банальное выживание — все может стать причиной, все!» На что только не способен человек ради выдуманных сатаной гнусных и проклятых денег, ради мнимого благополучия и стабильной и спокойной жизни, стоит блеснуть выгоде, как человеческая совесть отодвигается в сторону, или выкидывается из жизни, как опостылившая утварь. Этим-то и пользуются демоны. Деньги заменили людям богов, заменили ис-подвой незаметно, но последствия этой подмены явственные. Деньгам начали молиться им стали поклоняться, не ведая, что моление проклятому навлекает проклятие. Оно и пришло. Так же незаметно поглотило нашу жизнь и открыло нас силам тьмы, обезоружило и распяло. И Бог не может нас защитить, потому как это наш собственный выбор. Мы сами определили свое существование. Как бы это ни было ужасно теперь, Сава, мы предоставлены сами себе». Едва Константин произнес это, как где-то на улице пропил петух. Странно было услышать эту птицу посреди города, но это был именно он. Сава и Константин переглянулись. Незаметно прошла ночь, наступало утро.